Глава 71. Греческая мифология Греческого солдата Эра Памфилийского оставили на поле битвы, решив, что он убит. Он очнулся в комнате с четырьмя проемами. Два выходили в небо, а два другие — на землю. На небо поднимались добродетельные души. На землю спускались тени. Через один проем преступные души отправлялись вниз, Через другой поднимались души, покрытые пылью и прахом. Эр увидел, каким наказанием подвергали несчастных грешников. Потом он достиг чудесного места, где стояла огромная колонна, мировая ось. В сопровождении душ Эр пришел в долину лета, где течет река Мелет, воды которой несут забвение. Тут раздались чудовищные раскаты грома, и Эр вернулся к жизни на погребальном костре к великому ужасу окружающих. Он поведал, что видел страну мертвых и вернулся оттуда целым и невредимым. Его рассказам никто не верил. Все презрительно поворачивались к нему спиной. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».